Глава двенадцатая. Тиран. Сагитай мрачно крутил баранку. Остатки еды, которые уже не было смысла складывать в мешок, без сожаления выбрасывались в люк. Горин, обмякший после обильной трапезы, где он налегал на овощи, бросал украдкой взгляд на хруста, держащего в руке ополовиненный стакан водки. Жмот, которому все было как с гуся вода, подмигнул оператору. «Что, добавочки надо?» — хитро спросил сталкер. Хруст повернул голову в сторону оператора. «Нет», — оператор замялся. «А зачем вам водка?» — глядя мертвецу в глаза, собравшись силами, спросил он. Хруст приподнял стакан, разглядывая содержимое. «Усваивать легче. Калорий много, лишнего мало. Нам то, что надо». Без интонации произнес он. «А хлеб?» Тут же спросил Горин. «Хлеб вкусный», — кивнул Хруст, затем, поняв, что оператор хочет знать больше, чем спрашивает, продолжил. «Мясо при ранении хорошо. Овощи и фрукты сложно. Долго. Водка легко, много не надо. Надолго хватает». «А, понятно». С радостью от решения небольшого, но важного вопроса кивнул Горин. Такие страшные и жуткие мертвецы, к мысли о которых они, операторы, с трудом привыкали все эти дни, стали чуть более понятны, а вместе с тем и менее страшны. Яков хотел что-то добавить, но промолчал. В салоне едущего внедорожника повисла пауза. Сагитай взял рацию. «Сахарок, ну что думаешь? Прием!» Сейчас «Тигр» вошел в низину, и все отдаленные силуэты волдарницев пропали из виду. Конечно, Сагитай имел в виду именно эту ситуацию с пока еще малозаметным преследованием, цели и задачи которого не были ясны, а оттого и нервировали. Некоторое время рация первой машины молчала. «Не знаю, Сагитай, что и думать. Беспилотник показывает, что таких отрядов десятки». «Рыщут по всей округе. Мы сейчас с трассы уходить будем. Тем же путем, каким пришли, тем и возвращаемся. Там посмотрим, как они себя ведут», — отозвался сталкер. «Понял. Отбой», — закончился гитай. «Это что, за нами хвост, что ли?» — всполошился жмот, нервно крутя головой во все стороны, стараясь увидеть преследователей. «Да, не один». «Непонятно только за нами или вообще по местности катаются», – отозвался Сагитай, поворачивая направо и уходя с асфальта на проселочную, повторяя маневр за первой машиной. В глубине души у него зрело понимание, что невидимые сейчас в складках местности волдарнийцы идут все-таки за ними. «И пусть они не знают, куда именно движется техника», Но с учетом того, что таких отрядов десятки, нарваться на них можно будет с повышающейся вероятностью. А оторваться по пересеченной местности сложно. К тому же живые их могут уже не интересовать. В этом внутренне интуитивно боец убеждался все больше и больше. «Может, встретить?» — предложил Яков. «По одной пульке на Валдара и свободны». «Давай подождем». Подумав немного, сказал Сагитай. «Сейчас те, что были справа сзади, идут ровно нам перерез. «Где?» – сполошился жмот. «Если приблизиться на расстояние пистолетного выстрела, дашь им пилюлю». Не обращая внимания на вопрос сталкера, продолжил боец. «Но сдается мне, что они так и будут вести нас до конечной». «До конечной?» – не понял Яков. «Да, наверное, до конечной» кивнулся гитай, «То есть до самой базы, а за ними придут и остальные». Жмот нервно заерзал на сиденье. «Вскрывают», мрачно подытожил Яков. Сидящие в машине замолчали. Отдельные мертвые почерневшие деревья и пятна в пшеничных и травяных полях, видимые сейчас при солнечном свете, угрожающе ставили в известность всех о присутствии гнуса. Машина въехала на небольшую горку, и все увидели крутящих свои огромные тела волдарнийцев. Сейчас они уверенно держали скорость, примерно равную скорости внедорожников. Завидев машины, они сменили курс в сторону движения автомобилей, срезая угол. Слева, сзади, на большом расстоянии, возможно, около километра, катилась еще пара биотанков. Яков достал пистолет, который отказал ему в выстреле, только сейчас, поняв, какую допустил оплошность, забыв об отказе. Быстро произведя частичную разборку, он собрал и перезарядил его. Позади, расчехлив пулемёты, ехал ПР-127. До базы, петляя среди полей, перебираясь через ручьи и речушки, используя броды и уцелевшие переправы, Оставалось часа четыре хода. Солнце в зените с изредка ненадежно прикрывающими его облаками освещало округу. Прошло три часа блужданий, форсирования преград и перескакиваний с проселочных на разбитые асфальтовые. «Слушай, Сахарок, мы такую орду на базу привезти не можем. Прием!» «Вижу, думаю». «Связь с Ковалем обрывочная. Ситуацию передал. Ждем решения. Прием!» Тигров трясло и подбрасывало. Снижать скорость просто не хотелось. Десятка-два волдарнейцев двигались с обеих сторон от армейских внедорожников на почтительном расстоянии. Яков уже пару раз появлялся в люке и высадил обойму в молоко. Стрелком он был отличным но тряска и расстояние сводили все его мастерство на нет. Один выстрел вроде как попал в цель, но такой расход пуль с мертвой кровью был недопустим. Дорога, как назло, пошла размесистая. Вывороченная тяжелыми колесами тракторов и просохшая под солнцем грязь постоянно ударяла снизу по ходовой, а стоило съехать в поле, там начинали выбивать зубную дробь мелкие бугорки полевой травы. Однажды, нырнув в пшеничное поле, Сахарок тут же вывернул обратно на полевую и больше туда не съезжал. Непонятно, что заставило его передумать. Может быть, увернулся от корпуса плуга, может быть, от чего-то еще, но следующая за ним машина в точности повторяла его движение. Сагитай уже сбился со всех ориентиров. Он очень смутно представлял, как вернуться, в случае чего самостоятельно к Жукоткам. Но теперь он отчетливо понимал, что идущие за ними волдарницы не более чем пушечное мясо для вскрытия их действительного местоположения. Допустим, они уничтожат все видимые сейчас биотанки, но они раскроют положение их тщательно охраняемой базы. Остановиться тут в поле и организовать оборону в ожидании, что их каким-то образом спасут – глупость. Но делать что-то надо. Они не могут бесконечно двигаться по этим полям, объезжая лесные массивы, хотя бы по той причине, что топливо оставалось процентов 20, и еще километров через 50 должна загореться лампочка пустого бака. Конечно, в каждой машине есть по паре канистр, но поди же выйди и дозаправься, в то время как биотанки без особых проблем выжирали вокруг себя метры жизни, поправляя свой запас жизненных сил». Десяток с одной стороны, десяток с другой. Уродливые инфернальные преследователи, отталкиваясь человеческими ногами и руками, прятали лысые головы в лунке при контакте с землей и высовывали полностью, как только оказывались в верхней точке, чтобы оглядеть окрестности. Сахарок умышленно не ехал к жукоткам, нарезая круги, оставаясь в зоне, где сигнал их радиостанции едва-едва достигал получателя. Сагитай уже прикидывал, сколько времени понадобится биотанкам, чтобы опрокинуть тигры. По всем прикидкам выходило немного. Даже если они воткнут им по пилюле, чудовища сумеют нанести ущерб и людям, и технике, а потом наверняка очень скоро появятся другие, на которых мертвой крови не хватит. Жмот сидел угрюмый и бледный. Это непонятно, почему развеселила Сагитая но не тем весельем, с которым рассказываются анекдоты, а той спортивной и боевой злостью, когда ты проиграл первый раунд, но с нетерпением, несмотря на звон в ушах и вкус собственной крови во рту, ждешь сигнала к началу второго». «Чего скукожился, жмот?» – подмигнулся гитай-сталкеру. «Хотел славы боевой?» – жмот молчал, поджимая губы. «Но сегодня ты можешь ее и не получить. Запомни». «Боевая слава так просто не дается, сталкер. Это должно очень сильно повести, чтобы нашелся хороший противник. Сегодня, может быть, у тебя и будет возможность отличиться. Ты готов?» «Что я могу с ними сделать?» Зло спросил сталкер. «Они же меня порвут! Они нас порвут!» Сагитай рассмеялся, задрав голову вверх. «Ты хочешь жить вечно? Жить вечно тоже надо заслужить!» «Так, хруст?» – спросил Сагитай. Хруст кивнул. По нему вообще не было видно, что он беспокоился о чем-либо. Он даже не смотрел в окна, где катящиеся кубарем волдарнийские танки, вздымая за собой растительность или растительный прах, перекидывали его через себя. Горин проявил удивительную мудрость и уснул, навалившись снова на хруста. Он уже видел волдарнийцев вплотную. Правда, с камер поисковых роботов, но накопленное усталость и нервное напряжение теперь отпустили его, и он уснул почти сразу после еды. А это было почти три часа назад. Яков расслабленно сидел, придерживая одной рукой гранатомет, разглядывая катящиеся в полукилометре безобразные шары из плоти. Теперь для него было все просто: ясная задача, ясная цель. Голубые глаза были холодны и спокойны. Ему даже не хотелось спрашивать ни о чем Сагитая, но тот сам задал вопрос. «Братуха, ты как?» Яков вместо ответа лишь усмехнулся в зеркало заднего вида, встретившись с другом взглядами. Сагитай усмехнулся в ответ. «Братуха был в полном порядке. Ни страха, ни сомнений. Чистая сталь, холодная и звенящая». Жмот с недоверием посмотрел на Сагитая и Якова. Сейчас они были вне его понимания, безумцы, радующиеся тому, что скоро их разорвут на кусочки. «А ведь они не притворяются», — с опаской заметил Жмот. «Посмотрел бы я на вас в тумане против кровососа», — почему-то обиженно подумал он. Ожила рация. «Бойцы, не раскисаем! Есть вариант!» «Сейчас катим до точки, минут сорок ходу. Там нам помогут», — бодро отрядил Сахарок. «Понял», — коротко ответил Сагитай и тут же обратился к сталкеру, сидящему рядом с ним. «Слышь, жмот, не раскисай, тебе говорят. Сахарок оттуда видит, какая рожа у тебя кислая. Перед людьми неудобно. Он же про тебя там такие вещи, небось, рассказывает, что операторам даже не снились». «Да ну тебя!» Неуверенно отмахнулся жмот, но сообщение о том, что все-таки какая-то помощь предвидится, взбодрило его. Он приободрился и с надеждой посмотрел на Сагитая. «Так что, есть шансы?» «У валдаров?» «Не, нет у них», — бодро ответил Сагитай. Одинокая заправочная станция вырисовывалась на горизонте. Несколько ржавых десятикубовых емкостей на отдалении и бетонная будка ракушка диспетчерской. В Метрах в ста стоял заброшенный десятки лет назад ремонтный механический цех, от которого остались лишь наполовину разобранные бетонные стены и ограждения. Предание вымершего совхоза. Еще дальше населенный пункт в 30 домов, без указателей, без признаков жизни и практически без живых деревьев. Сама заправочная станция, предназначение которой было бесперебойно снабжать колхозную технику дизельным топливом, а машину председателя шестым бензином, выдала последний литр еще в прошлом веке, И теперь будка ракушка без стекол, с пустым дверным проемом, Сиротливо открыв рот, ждала хоть кого-то. Позади будки стоял красный автобус пас помятый, со срезанной крышей, под облупившейся краской которой виднелась родная желтая. Автобус был превращен в этакий кабриолет-лимузин, образца тоже, наверное, прошлого века. Единственное, что оставалось с крышей, это кабина водителя. Кто-то метко нарисовал на борту белой краской слово «квазимода», действительно подходящее для этого транспорта. Впрочем, подобный автобус без стекол Сагитай видел в жукотках, разве что тот был с крышей, поэтому смотрел на «квазимода» с надеждой. Между тем волдарницев стало больше. Еще несколько биотанков, пока еще крошечными шариками ужаса, шли на встречном курсе. «Бойцы!» — раздалось из рации. «Машины ставим вплотную к будке, сами внутрь», — скомандовал Сахарок. «Как поняли, прием». «Понял. Автобус наш?» — спросил Сагитай. «Наш. Белые подъехали», — с некоторым торжеством сообщил сталкер. «Отбой». «Автобус с мертвецами?» «Неплохо», — Сагитай ухмыльнулся. «У судьбы страшноватый оскал». Но если смотреть на это под определенным углом, то, возможно, это ее насмешка. Желательно только, чтобы это была не последняя улыбка Фортуны, лицо которой превратится в череп старухи с косой. Последние сотни метров и метры до бетонной будки диспетчера сельской АЗС сделаны так, словно это был опорный пункт госавтоинспекции. Ломая грубым протектором валяющиеся на земле обломки шифера, осколки стекол, тигры припарковались у стен. Выскочив из машин, люди бросились внутрь помещения. На то, что бензина или солярки не было уже давно, указывали даже распотрошенные бензоколонки, откуда были выкорчеваны счетчики и срезаны шланги. То же самое было и внутри на первом этаже. Диспетчерский пульт раскурочен и распотрошен. У стен валялись пустые бутылки из подводки, куча битого стекла, промасленное тряпье и остатки костра, головешки которого валялись по всей небольшой территории диспетчерской. Постройка имела второй этаж и внешнюю железную лестницу, ведущую на него. Второй этаж был практически пустым — Разве что деревянный пол был снят и, по всей видимости, сожжен этажом ниже. Ни на первом, ни на втором этаже подкрепления не было. Разве что сталкер «Зима», сидящий на корточках на втором этаже, радостно заулыбался, увидев валившихся и растерянных людей. «А где подмога «Зима», — опешил Сахарок. «Зима» улыбнулся, обнажив задние золотые зубы. «Фига себе вы хвоста притащили!» Вместо ответа радостно и обалдело выкрикнул он. «Я думал, коваль трындит!» Сталкер сделал жест рукой, призывая пригнуться. «Давай пониже сделайся! Гнус ракетку швырнет, всех раскидает!» Действительно, несколько часов тряски с адским эскортом в виде волдарнийцев как-то размыли понимание того, что Гнус может еще и стрелять особенно с территории разрушенного РМЦ, располагающегося неподалеку. Новоприбывшие присели, все десять человек. Даже замыкающий Яков, который не поместился в помещении, присел на решетчатой лестничной площадке снаружи. Зима осторожно выглянул в окно, и снова на его лице появилась восторженная и обалделая улыбка. «Мать моя!» прошептал он, вызывая некоторую зависть своей реакцией, в которой было что угодно, только не испуг. «Где?» – зашипел Сахарок, имея в виду бойцов, с которыми можно будет плечом к плечу разобраться с биотанками. «Там, внизу. Трое. Добрыня, шаман, гусь. Иди смотри, я пока тут», – легкомысленно отмахнулся сталкер, словно не понимая степень угрозы. Вся вереница людей поползла, пригнувшись вниз. Сагитай шикнул на операторов, жестом приказав им оставаться на втором этаже. Уже спускаясь, Яков услышал характерный механический звук. Едва его ноги коснулись земли, из-за угла бетонного сооружения появилось это. Он, конечно, уже видел готовящийся экзоскелет с непомерно наращенной разнесенной броней, Двойными силовыми цилиндрами, но то, что лежало на полу цеха, было далеко не в сборе, а то, что стояло перед ним, представляло собой квинтэссенцию беспощадной логики Коваля, выполненную в металле. Начнем с того, что это было выше совсем не мелкого Якова почти на метр». К ногам ниже ступни на полметра крепились металлические ходули-подставки с амортизирующими элементами, конструктивно похожими на протез. Туда от области колена крепились гидроцилиндры. Яков видел проушины, но не видел самих ГЦ, а по форме стальных листов защиты он догадался, что кроется за ними». Мощный корпус, имеющий посередине наподобие матрешки подвижное соединение, был непомерно раздут и, возможно, даже переутяжелен, Как ему показалось, избыточной броневой защитой, которой, как он сейчас видел, было три слоя. Первый – обработанный холодной ковкой броневой лист. Под ним, судя по специфичным уголкам, элементы динамической защиты – И третьим слоем должна быть оригинальная броня экзоскелета, более чем достаточная для защиты от крупного пулеметного калибра и гранат. Голова в стандартном шлеме экзоскелета, усиленная до пятого класса бронезащиты, за исключением оптических выводов, торчала из массивных плеч разве что наполовину. Позади нее виднелся крепящийся на стальных петлях откинутый назад неглубокий металлический колпак, толщина которого достигала сантиметров шести, а ряд прорезей в самом низу, то есть на уровне глаз, говорил о том, что эта башня действительно сажалась на голову. Далее руки представляли собой до локтя обычную конструкцию, раздутую в диаметре с учетом наращенных приводов и закрывающей их брони. А вот левая рука от локтя и ниже была удлинена грубо сваренной из четырех состыкованных между собой кусков металла пирамидой, которая делала ее длиннее на полметра. Очевидно, пирамида была полая, и внутри в ней была рукоять для удерживания. Но надо полагать, что удар такой пикой вполне мог пробить стену в два кирпича, и вряд ли какое гражданское сооружение в принципе могло удерживать подобное пенетрационное устройство. В правой руке во всем своем бескомпромиссном великолепии красовался двухметровый меч – одна сторона которого совершенно очевидно была заточена до режущей остроты, а вторая стесана под зубило. Таким зубилом можно было без всякого опасения крушить металлические цели, без опасения выкрошить острое лезвие, предназначенное для костей и плоти гнуса. На предплечье экзоскелета был выполнен стакан, в который меч вставлялся крайней точкой Эфеса, на котором не было никакого навершия, а могучий кулак удерживал меч за одну из сторон гарды. Таким образом, тяжелое и неподъемное для простого человека оружие крепилось в двух точках, в стакане предплечья к самой броне и придерживалось рукой за гарду. Смена лезвий производилась простым оборотом меча на 180 градусов вокруг оси и перехватом за противоположную часть гарды. Жесткость и надежность простой конструкции были очевидны. А главное, что внутри этой чудовищной машины находился мертвец, которого и в прямом бою убить обычными средствами было невероятно сложно. На груди и на мощном металлическом плече гордо красовалась эмблема воскресших, белый череп с крыльями по бокам. Если такое вдруг спустится в ад к сатане, то последний вылетит оттуда пробкой. Шедший позади Якова Сагитай растерялся, споткнулся, потерял равновесие, слетел с лестницы и упал под ноги металлическому монстру. «Коваль, псих!» — с трудом подобрав слова, наконец сказал он, впрочем, не торопясь подниматься. Позади, тяжело вдавливая свой вес в землю, появилось еще два металлических «красавца». Один из них был вооружен 30-мм пушкой, снятой, по всей видимости, с военной техники. Обе руки его были ожидаемой для человека длины и заканчивались вполне рукопожатными перчатками. По крайней мере, по сравнению с крабами двух других, они казались практически без отличий от стандартных для экзоскелета. За спиной торчала рукоять меча, но какой-то другой формы. Коваль давно на них чертежи сделал, только материала не было, пока состав не прибыл, сказал Сахарок, довольно спокойно воспринявший экзоскелеты. Он назвал их теранами, что означает земляне. Он так говорит. Он посмотрел на волдарнийцев, полукольцом окруживших диспетчерскую на расстоянии 200 метров. Биотанки рассредоточились примерно полукругом. Некоторая их часть, оставляя черные пунктиры передвижения, еще докатывалась с других сторон. Теперь, переводя взгляд с волдарнийцев на экзоскелеты, становилось неясно, кто из них чудовищнее. «Тираны» или «Валдары». Бойцы тем временем укрылись на первом этаже диспетчерской, ожидая, когда биотанки двинутся на штурм здания. Конечно, и сейчас перевес сил не был в пользу людей, но впечатление отходячих тяжеленных тиранов уравняло факторы страха. Теперь операторы Сагитай и, возможно, Яков не могли знать точно, кто страшнее для них лично. Слепленные из десятков тел, кошмарные и радиоактивные шары плоти или стоящие в непосредственной близости тираны, способные, казалось, разрушить всю постройку, только облокотившись на нее. На первый этаж спустился Зима, возбужденно посверкивая глазами. — Давай, братуха, пощекачи их, — обратился он к Якову. — У них, видать, установка не трогать. Теперь альфы ждут, те за ними не успевают. Вот этим приподнял гранатомет Яков. Ну да, а чем еще? удивился сталкер. А что? указал подбородком на тиранов боец, как бы спрашивая. А чего бы из их калибра не пальнуть? Рано, спугнем еще, разбегутся, мы-то за ними никак не поспеем. Надо их тут всех положить, чтобы ни одна тварь за нами не двинулась. «Понял. А наших не поломают?» — кивнул на тиранов боец. «Этих?» — Зима ухмыльнулся. «Сейчас и посмотрим. Коваль сказал, контрольная приемка. Смотреть в оба, не вмешиваться до последнего. Последние испытания, понимаешь? Надо найти слабые места, иначе в самый важный момент подведут». Многочисленные огромные цели располагались с северо-западной части. Под большинством из них расходились небольшие черные круги, сообщающие о том, что твари питаются. Присмотрев одного из волдарнийцев, Яков заменил безосколочные гранаты на гранаты с латунной головкой, воткнул беруши и в полголоса произнес «Уши». Сагитай закрыл уши руками, Сахарок и Зима последовали его примеру, а сержанты Хруст не повели и бровью. Знакомый и своенравный ляск Леры. Звук, отраженный от стен тесного помещения, сбил облачко пыли со всех поверхностей, а отдача пнула Якова в плечо. В теле ближайшего волдорница обратной грыжи с дымом вывалились куски плоти и внутренностей. Существо заорало десятками голосов и откатилось за ближайшего собрата. Волдарнийцы занервничали. Откатываясь друг от друга вмиг почерневшей земле, но по-прежнему держали дистанцию до будки диспетчера. Яков, поняв что провокация не удалась, сместил прицел, удерживая стрелянного валдара в прицеле и улучив момент пальнул в него повторно. Вторая граната казалось нанесла меньше урона заставив вспучиться один бок и рваными рубцами подкинуть несколько едва не оторвавшихся конечностей. Но крика из десятка глоток стало больше, в нем прослеживались нотки ярости. Существо развернулось в сторону людей и уперлось руками и ногами в землю перед собой, спрятав почти все головы внутрь. Что оно хотело этим сказать, осталось невыясненным. Третий выстрел лишил волдарница остатков разума и, яростно отталкиваясь конечностями. Тяжело набирая скорость пометнувшемуся вдруг вперед черному ковру, биотанк в одиночку покатил на людей. Через сто метров он уже катился с такой скоростью, что разобрать бесчисленные конечности и головы не представлялось возможным. Размеренной походкой ему навстречу двинул первый тиран с мечом, за ним его брат-близнец. Скорости у объектов были разные. Если Волдорниц летел во весь свой дух и уже был почти вплотную к первому экзоскелету, то тиран успел отойти всего на десяток метров. Замах меча, который в расширившихся от грандиозности момента глазах бойцов казался непомерно долгим и легкий, всего лишь по касательной к туше удар. Волдорниц заорал так, что вздрогнули даже сержанты хруст. С биотанка, как скотящегося кочана капусты, налетевшего на мачете, Отлетая во все стороны брызгами и ошметками, полетели руки и ноги. Но Волдорниц почти не потерял скорости. Второй тиран, намеренно стоявший на пути существа, прочно уперевшись ногами в землю, вложил мощнейший встречный удар уже чудовищной пикой, остановив движение. Треск костей и чавканье вынимаемой пики были слышны на сотню метров. Поле вокруг окрасилось черным. Шедший первым номером тирана развернулся и, замахнувшись двухметровым мечом над головой, обрушил всю кинетическую энергию тяжелого меча и веса экзоскелета на биотанк. Удар прошел опять же, как будто показательный. Но посыпавшиеся на землю ноги, головы и руки говорили о том, что волдарница разделали под орех, Остановивший биотанк Тиран вытащил пику и нанес такой же, как будто касательный удар мечом. Звук удара не был слышен из-за воплей, поредевшего почти наполовину конечностей и голов волдорница. Биотанк уже не мог двигаться. Оставшихся органов не хватало на передвижение такой туши, и он лишь скрипел и жалобно кричал несколькими глотками, укрывшимися в своих лунках. Стоявшие полукругом биотанки застыли, вытянув головы в сторону почти убитого собрата. Яков, едва заметно побледнев лицом, выцеливал следующего. Замерев на секунду, он нажал спуск. Грохот. Еще одна граната взорвалась в теле Волдорница. «Мгновение!» И он с тяжелым криком, созывая за собой все свое инфернальное братство, двинул на людей. Теперь все биотанки пришли в движение. Мрачным полукругом нежити, искалеченной безумной человеческой плоти, они двинулись на бетонную будку диспетчерской и трех готовых к бою тиранов».